11 Аварийная посадка. Сообщение о начале перемирия было воспринято неоднозначно. Нет, чудом выжившие в окружении без внешней поддержки и с закончившимися боеприпасами бойцы второго легиона совершенно искренне ликовали. Их восторженные возгласы долго еще раздавались в канале. А вот Имран, Эдуард Бойко и Дмитрий Желтов совершенно не поняли моих действий. Пилот звездолета, со всей возможной почтительностью обращаясь к статусному игроку, задал вполне логичный вопрос. «Капитан, почему бы сперва не позбивать все вражеские антигравы и уничтожить все, что только возможно уничтожить, а только после этого соглашаться на мирные переговоры?» Примерно тот же самый вопрос задал мне лидер фракции Герт Иван Лазовский. Вот только он даже не пытался сдерживаться и весьма резких выражениях высказал свое недовольство моим своеволием и излишней самостоятельности. Была у дипломата фракции еще одна причина для недовольства. Он никак не успевал за три часа добраться до космопорта, а потому важнейшие переговоры с темной фракцией должны были пройти без его участия. И членам своей команды, и директору я ответил примерно одно и то же. Как это не прискорбно, но выяснилась недостаточная эффективность фрегата для орбитальной бомбардировки. Противнику совершенно незачем об этом знать, но у меня вовсе не линкор и не тяжелый крейсер с их мощными орудиями. На моем звездолете всего три лазерные турели, причем их мощности недостаточно для уничтожения чего-либо крепче легко бронированного летательного аппарата. Даже танки Сио пришлось долбить несколько раз, прежде чем техника взорвалась. а уж уничтожение каждого дота и железобетонного укрепления и вовсе заняло бы целый час. За это время второй легион был бы уничтожен, как и лояльные нам, помогавшие держать оборону, кентавры и дриады. К тому же, легко сказать, уничтожить вражеские антигравы. На практике же с этим возникла серьезная проблема. С помощью сканирующих систем я достаточно быстро нашел три Сиумидори из восьми оставшихся у темной фракции. Вот только стояли они в космопорте Гекхо. Очевидно, сюзерены не позволили бы атаку своей ноды. И при всем старании я не смог отыскать оставшиеся пять антигравов. Их не оказалось ни в центральной ноде темной фракции, ни на аэродроме в гексагоне «Золотая равнина», ни в других соседних нодах. То ли на ночь летающие штурмовики укрыли где-то в глубоких подземных ангарах, благо скалы узких расщелин на территории темной фракции хватало в избытке. То ли враг успел учесть негативный опыт уничтоженных над морем пяти летательных аппаратов, и срочно отвел быструю технику как можно дальше от места конфликта. Третью причину принятого решения я не стал озвучивать в эфире, хотя она была даже более важной, чем две предыдущие. Через вышедшего из игры Эдуарда Бойко я передал директорам фракции, что у темной фракции имеются рычаги влияния не только в виртуальном мире, и чрезвычайная ситуация под куполом служит хорошим тому примером. Следующая склянка с опасной болезнью может быть скрыта где угодно, в том числе в любом из земных городов-мегаполисов. И если мирные переговоры воспрепятствуют этому, такой возможностью нужно пользоваться. Как передал вернувшийся на звездолет космодесантник, руководитель фракции хоть и скрипел зубами с досады, но все же подтвердил мои полномочия вести переговоры с противником. Еще одну причину я не решился озвучить даже самым близким друзьям. Принцесса Мино сообщала, что генерал Уитако хотел на этих переговорах передать мне управление темной фракцией. И если переговоры пройдут успешно, зачем мне тогда уничтожать мое собственное имущество? Получив с земли подтверждение, что осада болотного острова снята, и на помощь второму легиону с античного пляжа направлены ремонтные бригады и созданные на базе пересветов мощные тягачи-вездеходы, я отменил ранее данный пилоту приказ садиться в болото». «И слава богу!» С явным облегчением выдохнул Дмитрий Желтов. Я ни разу пока что не сажал столь крупный звездолет на массивную планету с плотной атмосферой. Тут много сложностей и специфических моментов, предвидеть которые заранее, без практического опыта, подобной посадки не получится. Одно дело в космопорте с корректировкой диспетчеров приземляться, и то могут возникнуть трудности. А уж на неподготовленную площадку... Выпускник военно-космической академии имени Можайского с сомнением покачал головой. «Камар, когда мы в Академии отрабатывали на симуляторах посадку, в первый раз не разбиться получалось в лучшем случае у одного из четырех курсантов. И это при том, что каждый перед тренажером зубрил наизусть подробнейшую инструкцию, что и когда делать, и как ведут себя двигатели и системы управления в разных условиях. «Все так», — согласился я со словами пилота. «А еще учти, что маги-псионики могли воздействовать на тебя при посадке, и по приземлившемуся кораблю велся бы интенсивный обстрел, «Из всех видов оружия». «Нет, нам решительно повезло, что темная фракция согласилась на переговоры». наши с Дмитрием общение прервал навигатор. Старый Аюх снял огромные наушники, обернулся и доложил, что получено сообщение с космодрома. Свободного капитана герд Комара ждут на верхнем этаже диспетчерской вышки, где уже готовится защищенная прослушивание комната для ведения переговоров с дальним космосом. «Известность повышена до 72». «Капитан, ты что-нибудь знаешь об этом?» Мохнатый навигатор выпятил нижнюю челюсть и прищурил глаза, демонстрируя удивление. «Да, Юг, знаю. Я так понимаю, что со мной хочет поговорить командующий вторым ударным флотом Гэг-Хо шишиш Похоже, его заинтересовало наше сулиное предложение. А, что тебе, Джарк?» Мой вопрос относился к появившемуся прямо на мостике взрывоопасному аналитику 59-го уровня. В ответ восьмилапый броненосец, надев на толстую короткую шею универсальный переводчик, быстро-быстро забулькал, раздувая горловой мешок. Нельзя отдых. Тревожный. Рассчитай. Пираты знать дом-человек. Знать комар, хотеть возвращаться. Пираты нельзя, терпишь обида. Позор. Вероятность высокий. Плохо. Месть сбивай, звездолет. Шанс атака крайне высокий. Припрыгай сообщать. Собственно, тут даже разжевывать ничего не требовалось. все и так было понятно. Инопланетный аналитик, чьё невыговариваемое имя я даже не пытался произносить, пришёл предупредить меня об опасности, которую он определил в своих расчётах. Жаждущие мести мейлонские пираты прайда космата тьмы прекрасно знали, откуда их обидчик Герт Камар родом. Собственно, один их капитан уже летал на Землю за контрабандным грузом платины и знал координаты. Узнав от Мейлонца в Скасте уч или, возможно, из других источников, что я стремлюсь как можно скорее вернуться на Землю, пираты могли задумать недоброе. Например, направить свои скоростные звездолеты, чтобы перехватить мой фрегат на орбите и уничтожить его. По словам аналитика, вероятность такого события была крайне высокой. Я не понимал, откуда новый член экипажа знаком с малоизвестными фактами из моей биографии, на основании которых он проводил все эти расчеты. Но в любом случае, глупо было пренебрегать полученным предупреждением от аналитика, ранее уже демонстрировавшего удивительную способность на основании собранных фактов, строит далеко идущие выводы. А потому я нисколько не колебался. «Дмитрий, срочный разгон! Уходим с этой точки! И начинай снижение в атмосферу, не дожидаясь разрешения от диспетчеров космопорта!» Мино, по-прежнему находящееся на мостике рядом со мной, Вдруг пошатнулась и болезненно вцепилась своими пальцами мне в запястье. Мои уши заложила от крика принцессы. «Не успеваем! Срочно вниз, в плотную атмосферу!» Я давно уже подметил, что навык ощущения опасности у моей Ваеда развит куда сильнее, чем у меня самого. Лишь спустя две или три секунды на меня тоже накатило. Сердце заныло от предчувствия какой-то страшной беды. Причем с каждым биением все сильнее и сильнее. В глазах потемнело. Я хотел повторить словами «Но» о необходимости срочно убираться, но заметил, что пилот и так уже активировал двигатели и начал маневр уклонения. Поэтому я отдал совершенно другой приказ. «Дэнни Марко, к орудиям! Разворачивай турели! Опасность со стороны задней полусферы! Всему экипажу готовится к экстренной посадке!» Навык ощущения опасности повышен до 53-го уровня. «Ой, слишком был занят отдачей команд другим и не позаботился о себе самом Даже гравикомпенсаторы не помогли мне устоять на ногах, когда фрегат необычайно резко дернулся, быстро набирая скоростью, устремляясь к поверхности планеты. Я покатился по полу и закончил череду болезненных кувырков в углу помещения в обнимку с сорвавшимся креслом и колючим склизким джаргом. Навык средняя броня повышен до 56 уровня. Ох, Синяков и Ушибов, похоже, понаставил по всему телу, несмотря на свой доспех. Даже шкала в жизни сократилась процентов на 15. А вот инопланетный аналитик не пострадал и, наоборот, был доволен. Человек мягкий, особенно картограф. Оказывается, в нашей куче переплетенных с мебелью тел была именно тоже не удержавшаяся на ногах, несмотря на высокую ловкость. И если меня мягким можно было назвать лишь условно, так как от ударов Джарга спасло вязкое защитное поле энергетического доспеха слышащего, Да вот принцесса в домашней одежде действительно была мягкой. Хотя уже нет, секунды моей Ваеды хватило, чтобы облачиться в бронированный скафандр и даже вооружиться. Сквозь болезненный звон в ушах я расслышал слова пилота-звездолета о том, что он ввел двигатели в нештатный аварийный режим, и сразу два из четырех гравикомпенсаторов не выдержали подобной нагрузки. «Вот они!» Синхронный крик денни и Аюха заставил меня, превозмогая боль, привстать и, цепляясь за прочные элементы, поползти к своему рабочему месту. Мне удалось усесться в кресло и надёжно пристегнуться. Что происходит? Прежде всего, меня интересовало изображение с внешней камеры. Ого, на том месте, где ещё пару-тройку секунд назад находился наш фрегат, расцвёл яркий цветок мощного взрыва, после чего камера погасла. Фрегат опять мотнуло и закрутило, но на сей раз я был уже зафиксирован и не пострадал. «Гравитационная торпеда», — невозмутимо прокомментировал Аюх случившееся. «В самом эпицентре взрыва жуткие перегрузки, словно внутри нейтронной звезды. Прочный металл сминает, словно тонкую ткань. Но мощность падает с квадратом расстояния, так что нас почти не задело». «Как это не задело?» Дмитрий Желтов был категорически не согласен со своим махнутым напарником. «У нас оторван левый стабилизатор и прижал писец третьему гравикомпенсатору. Как садиться в таких условиях?» Я быстро сверился с данными капитанского планшета. Пилот звездолета несколько преувеличивал. Левый стабилизатор фрегата был поврежден и расщеплен на несколько плоскостей, но все же не оторван полностью. Но посадка с поврежденным крылом была пока что не основной нашей проблемой. Корабли пиратов не собирались отпускать подраненную добычу. Фрегат затрясся от серии попаданий, а инженер Арун Вамарт сообщил о снижении защитного экрана на треть. Я же, отчаявшись настроить визуальное изображение с, похоже, уничтоженных внешних камер, провел комплексное сканирование ближайшего космоса и вывел на монитор перед собой результаты. Три небольших и очень шустрых летательных аппарата синхронно удалялись и уходили в разворот, собираясь на второй заход. При этом центральный звездолет был втрое крупнее своих ведомых. Дальний перехватчик Мейлонцев Теопео Мых-2. Большой Аби. Фрегат дальней разведки Мейлонцев Тикон Мра-5. Дальний перехватчик Мейлонцев Теопео Мых-3. Большой Аби? Надо же, сам глава прайда косматой тьмы Герт Аби Пан Мяй соизволил прилететь сюда, к Земле. Помнится, этот вызывающий ужас кровавый пират в разговоре со мной бахвалился, что менее чем за 200 тысяч крипто даже не станет отрывать свою задницу от стула. Выходит, нанесенную прайду косматой тьмы обиду наценивал в большую сумму, раз не только лично приперся, но и прихватил двух капитанов-помощников. «Дэнни, получай новые цели!» Подсветил я для своего стрелка все три корабля, уже закончившие разворот и заходящие для новой атаки. Дэнни очень старался, пытался предугадать траектории вертких целей и выпустил длинные очереди из всех орудий. Однако все импульсы прошли мимо. С другой стороны, и пираты, не ожидавшие отпора от поврежденного, фактически падающего звездолета, большую часть выстрелов промазали. Хотя, возможно, основной причиной столь неточной стрельбы противника был целый каскад поворотов и кручений, в которые ввел корабль наш пилот. На огромных перегрузках, выполняя маневры уклонения и рискуя угробить последний гравикомпенсатор. продажная женщина! Они быть шустры, как паразит прыгучий, насекомые!» Раздался в наушниках недовольный эмоциональный голос дани Марко. «Я один-три пушка, не успевай! Герт Камар! По-хороший! Нужен еще стрелок! Электроника-мастер!» «Второго стрелка тебе не найду, справляйся сам!» «Но вот системами боевой электроники займусь лично! Подсветка цели уже есть, а если они опять пройдут настолько близко?» «Попытаюсь тазисной сеткой одного из врагов зацепить!» «Защитный экран 47%!» В свою очередь, прокомментировал инженер состояние нашего фрегата. «Можем не пережить следующую атаку!» Да, ситуация была весьма тревожной, хотя, с другой стороны, могло быть гораздо хуже. Если бы наш инженер не настоял тогда на Медуро-4 покупать только самое хорошее оборудование для фрегата, не скупясь и не идя на компромиссы, нас бы уже сбили. Что же делать? Мой мозг лихорадочно искал выхода из сложившейся ситуации. Просить помощи у космопорта? Странно ведь, что они не поддерживают нас в противостоянии с пиратами огнем наземных батарей. Снижаться еще быстрее, рискуя развалить и без того поврежденный фрегат? Ответ отчасти подсказал наш пилот, лучше разбирающийся в классах звездолетов. Пока корабли противника удалились, Дмитрий Желтов, спешно перещелкивая тумблеры и меняя конфигурацию оперения звездолета для большей устойчивости в плотной атмосфере, не то просто брюзжал, Не то объяснял непонятно кому. «Напали на подранка, шакалы. Будь у нас исправный корабль и полный экипаж, погоняли бы мы этих пиратов. Против нашего фрегата у них лишь два слабеньких перехватчика и корабль-невидимка, который не прочнее этой юркой мелочи». «Точно! А ведь точно! Я же видел расчеты инженера, когда мы подбирали конфигурацию для моего модульного фрегата. Система невидимости, кстати, плохо работающая в плотной атмосфере, требовала прорву энергии для искажения пространства. Совместить невидимость и крепкий энергетический щит было невозможно. А тут еще, судя по всему, пиратский лидер герд Аби Пан Мяй пошел по пути максимального облегчения скорости и маневренности своего фрегата, раз уж более крупный корабль нисколько не уступал перехватчикам ни в стремительности, ни в юркости. «Дэнни, не обращай внимания на перехватчики! Весь огонь концентрируй на более крупном фрегате! У него слабый щит!» В этот момент меня посетила мысль, в первую секунду показавшаяся полной ересью. А что, если и вовсе отключить энергетический щит вражеского звездолета и сделать его уязвимым? Нет, в самом деле, есть же несколько способов. Например, мой навык управления механизмами. Ладно, соглашусь, глупая идея. Противник сейчас далеко, и я не достану сканированием. А потом, во время атаки, времени не будет разбираться, какие отметки я увижу при сканировании. Но можно ведь по-другому. отдав ментально нужный приказ их пилоту. Собственно, почему бы и нет? Это ведь не бой в открытом космосе, где огромные расстояния, бешеные скорости кораблей и быстро меняющаяся ситуация делают ментальную атаку неэффективной. Тут в атмосфере скорости поменьше, и расстояние измеряется вовсе не в тысячах километров. С какого расстояния я на касте УЧ-3 в пьяном виде вызвал ремонтных ботов? Километра три было примерно. Во время каждой атаки пиратские звездолеты подлетали на такое и даже меньшее расстояние. К тому же я лично знал того, кто управлял пиратским фрегатом, и это могло помочь. Вопрос сейчас был именно в силе ментальной атаки и ее внезапности. Может подкачать псионику за счет имеющихся свободных очков? Хотя нет, за силу и, главное, дальность псионических действий отвечает другой навык — ментальная сила. Тогда все шесть имеющихся свободных очков навыков в ментальную силу. «Поднимаем навык до шестьдесят шестого уровня». Но один я все равно мог не справиться. Требовалась поддержка мастера зверей с ее сильными псионическими способностями. Я мысленно обратился к девушке. «Валерий, я попробую оглушить вражеского пилота. Поддержи меня!» Ментальный ответ от загадочной девушки с огромными глазами пришел мгновенно. «Да, Камар, я помогу!» Занятый своими и чужими мыслями, Я едва не упустил из вида, что пиратские корабли давно уже завершили разворот и снова зашли в атаку. Подсветка целей, чтобы стрелку было проще. Стазисная сетка на фрегат. Уменьшите ему скорость. Но главное, я отвернулся от монитора и сосредоточился. Мне нужен был лидер Прайда косматой тьмы. Он был где-то совсем рядом. Вот он. Где-то на самой грани восприятия я почувствовал присутствие чужого сознания. Ну, раз удалось подключиться, получай. Защитное поле отжирает слишком много энергии и не дает победить этого ненавистного комара. Все равно жертва уже почти уничтожена и не сопротивляется. А сейчас очень важна энергия как для орудий, так и чтобы в любое мгновение включить невидимость. Да, давно нужно это сделать. Я очень живо представил, как взъерошенный мейлонец Герт Абипанмяй, раздосадованный затянувшимся сражением вблизи опасного космопорта, решительно бьет когтистой лапой по пульту, отключая защитный экран своего звездолета. Навык электроника повышен до 73-го уровня. Навык целеуказания повышен до 30 уровня. Навык псионика повышен до 80 уровня. Навык ментальная сила повышен до 67-го уровня. Навык управления механизмами повышен до 72-го уровня. Есть! Я попадаль! Попадаль! Вы видели, как он развалится прямо в воздух? Раздавшийся в наушниках источный крик денни Марко нарушил мою концентрацию... и выдернулось состояние полной сосредоточенности. Получен 79 уровень. Получено три свободных очка навыков. Внимание! Рейтинг опасности капитана корабля Герд Абипанмяй снижен до восьмого уровня. Герд Камар, вам переведена награда, положенная за уничтожение корабля опасного пирата. Одновременно с прочтением этого сообщения я почувствовал вибрирование кошелька. Заинтересовавшись, пальцем разблокировал экран. и мои губы сами собой растянулись в довольной улыбке. «Три миллиона сто восемьдесят тысяч кристаллов!» «Вот это да! Оказывается, сбивать пиратские главарей очень даже прибыльный бизнес!» «От нашего энергетического счета осталось лишь восемь процентов!» Сухой комментарий инженера вернул меня к суровой реальности. Ему ответил наш пилот звездолета, причем в его голосе я слышал... Непривычные для обычно по-военному четкого и строгого Дмитрия Желтого браваду и жаргонные выражения. Не ссы, котяра, прорвемся. Уже облака, сейчас перехватчики отстанут. Или развалятся в воздухе. Только вот, черт, скорость не успеваю погасить. Посадка будет жесткой. Держись! Навык ощущения опасности повышен до 54 уровня. Я почему-то в эти мгновения вспомнил шамиру и полеты с капитаном Ура Стухшим. после чего был сильнейший удар, треск ломающегося оборудования и переборок, и в глазах у меня потемнело.